Глава восьмая. История Resident Evil на платформах Nintendo. Маленькие дети и небольшие картриджи. Проблема Nintendo. Хотя вскоре после дебюта серии на PlayStation Capcom удалось подружить Resident Evil и платформы от Sega, путь на устройства Nintendo занял гораздо больше времени. Capcom столкнулась с двумя проблемами, первой из которых была корпоративная репутация большой N. В 90-х Nintendo активно продвигала образ семейной компании. По принципиальным соображениям, создатели Марио, Зельда и Донки Конга не приветствовали игры сторонних разработчиков, если в тех присутствовало насилие или сексуальные сцены. Только после того, как Sega начала экспансию в Северную Америку и Европу со своей Genesis Mega Drive, в Nintendo начали постепенно пересматривать свои принципы. К моменту запуска Resident Evil в марте 1996 года Nintendo перестала активно препятствовать выпуску сторонними разработчиками взрослых игр на своих платформах. При этом компания не разрабатывала собственный контент для взрослой аудитории до конца 90-х, что все еще способствовало укреплению репутации Nintendo в статусе студии, выпускающей развлечения для детей. Resident Evil со сценами ярко выраженного насилия оказалась абсолютно неподходящей игрой для платформы Nintendo. Второй и более сложной проблемой были технологии. В то время как Sega и Sony перешли к работе с высокоемкими дешевыми компакт-дисками на Сатурн и PlayStation, соответственно, Nintendo не принимал этот формат, отдавая предпочтение традиционным картриджам. CD для Nintendo казались слишком рискованными носителями. Увеличенное время загрузок игр отрицательно сказывалось на игровом опыте. И, что самое ужасное, игры становилось проще пиратить. CD-ROM зарекомендовал себя как универсальный и распространенный формат для хранения музыки, видео и прочих данных, а пустые болванки находились в свободной продаже, и пользователи могли попросту одолжить или взять в аренду диск с игрой или музыкой, чтобы скопировать его содержимое. Пиратство игр на CD в конце концов стало серьезной проблемой для индустрии, особенно если рассматривать распространение игр на PlayStation. По правде говоря, в детстве у небольшого количества друзей автора книги, помимо прочих дисков, были именно пиратские копии Resident Evil. Хотя на платформе Sony существовали средства защиты от произведения нелегального контента, хакерам удалось обойти противопиратские меры при помощи так называемых мод-чипов, загрузочных дисков и прочих подобных трюков. Сложно сказать, насколько именно пиратство сказалось на Capcom, Sony и остальной индустрии, поскольку до сих пор нет единого мнения о том, оказывает ли вообще пиратство негативный эффект на продажи. Тем не менее, обеспокоенность Nintendo уязвимостью формата CD имела под собой веские основания. Переживая растущих масштабах пиратства, Nintendo решила использовать картриджи и на своей следующей консоли, даже несмотря на то, что их производство обходилось дороже, а вместительность сильно проигрывала компакт-дискам. Nintendo 64, выпущенная 23 июля 1996 года в Японии, спустя несколько месяцев после выхода Resident Evil, стала официальным наследником Super Nintendo и ответом компании на появление PlayStation и Saturn. Имя консоли отсылает к разрядности используемого в ней процессора. Для человека с улицы из-за числа 64 система представлялась вдвое более мощной по сравнению с 32-битными PlayStation и Saturn, хотя на самом деле возможности консолей в целом были сравнимыми. С точки зрения производительности, ничто не мешало Nintendo 64 стать домом для игр, визуально схожих с Resident Evil. Однако решение Nintendo использовать в Nintendo 64 картриджи препятствовало появлению на консоли подобных франшиз, что в итоге привело к ее поражению в борьбе с PlayStation. В феврале 1996 года Square сделала самое ошеломляющее заявление в актуальном поколении консолей. Final Fantasy VII станет эксклюзивом PlayStation. Square горячо поддерживала Nintendo еще с восьмибитной эры, и игры серии Final Fantasy находились в числе ключевых тайтлов для NES и Super Nintendo. Ролевые игры оставались самым популярным жанром видеоигр в Японии, и Final Fantasy вместе с Dragon Quest представляли собой франшизы высшего уровня, тягаться с которыми было под силу разве что играм из линейки Super Mario и им подобным. Среди серии Capcom только Street Fighter могла отдаленно сравниться с ними по популярности. Решение Square стало победой для Sony и подготовило почву для грядущего свержения Nintendo с позиции лидера консольного рынка. Благодаря их сделке и стремлению Sony расширить охват аудитории за счет выпуска продукции для более зрелых пользователей, компания смогла превзойти рыночную долю Nintendo. К концу жизненного цикла поколения продажи PlayStation оказались как минимум в три раза выше продаж Nintendo 64. Capcom, как и другие сторонние разработчики, также осталось в выигрыше в результате того, что Square решила сменить сторону. Запуск Final Fantasy VII в январе 1997 года ознаменовал собой самый успешный год Sony по количеству купленных в Японии PlayStation. Тогда продали более 5 миллионов консолей. Resident Evil 2 вышла в конце января 1998 года и разошлась в количестве более миллиона экземпляров увеличившимся почти вдвое продажам игры, способствовал колоссальный успех PlayStation года ранее. Принимая во внимание возрастное несоответствие и технологические ограничения, было логичным предполагать, что Resident Evil плохо ужилась бы с Nintendo. Первые несколько лет существования серии у Capcom не было возможности портировать игру, поскольку даже при огромном желании стандартный картридж не мог вместить в себя данные Resident Evil и Resident Evil 2, включавшие в себя озвучку, заранее отрисованные локации, а также полноценные видео и саундтрек. Однако Йосики Акамото питал к Nintendo не меньшее уважение, чем к Sega, и считал, что Capcom должна выпускать игры для всех платформ, включая Nintendo 64, Game Boy и PlayStation. В это же время Nintendo пыталась обойти жесткие ограничения емкости, доступной для хранения информации. Компания занималась разработкой 64 DD, дисковода, который присоединялся к консоли снизу и позволял системе работать с магнитными дисками, вмещающими до 64 мегабайт данных, что сильно превышало доступные на картридже 4 мегабайта. Магнитные диски обходились в производстве дешевле картриджей, обладали потенциально лучшей защитой от пиратства, чем компакт-диски, и стали попыткой Nintendo найти приемлемое равновесие между стоимостью и безопасностью, попыткой, потерпевшей в итоге неудачу. Магнитные диски с 64 МБ памяти превосходили скромные объемы картриджей, однако им было далеко до компакт-дисков, способных вместить в 10 раз больше информации. Вдобавок, 64DD столкнулся с той же проблемой, которая годами ранее настигла Sega с расширениями Sega CD и 32X для Genesis Mega Drive. Дополнительная периферия покупается геймерами только в случае длительной поддержки в виде игр, для которых эти устройства будут обязательными. О выходе 64DD впервые объявили еще в 1995 году, еще до выпуска самой Nintendo 64. Но отсутствие поддерживающих устройств игр вынудило компанию перенести выход расширения на длительный срок. Система поступила в продажу в декабре 1999 -го года в Японии и практически не заинтересовала покупателей. 64DD так и не выпустили за пределами страны восходящего солнца и довольно быстро об устройстве и вовсе забыли. Иронично, что благодаря технологическим достижениям емкость картриджей Nintendo 64 за это время выросла до тех самых 64 мегабайт что, в принципе, превращало 64DD в бессмысленное устройство. В конце концов, Capcom так и не выпустила ни одной игры с поддержкой 64DD, однако существование данного расширения позволило компании всерьез рассмотреть возможность выхода Resident Evil на консолях Nintendo. В начале 1997 -го года Акамото попросил команду, занимавшуюся разработкой Resident Evil, изучить возможность создания либо порта, либо новой самостоятельной части серии, которая могла бы работать на Nintendo 64 сама по себе или требовала бы наличия 64DD. В интервью журналу Ден Nintendo 64 в мае того же года из уст Акамота впервые прозвучала концепция игры Resident Evil Nose Ninja. Кое-кто верил в то, что речь шла про разрабатываемую для Nintendo 64 самостоятельную часть серии, Но на самом деле Акамото говорил про абсолютно другой проект под названием Sengoku Biohazard, который позже превратился в анимуша Warlords. Вопреки ходившим слухам, эта игра никогда не планировалась к выходу на Nintendo 64, а изначально находилась в разработке для оригинальной PlayStation и в итоге вышла на PlayStation 2. В конце концов, Capcom нашла способы уместить игру на картриджах для Nintendo 64. К октябрю 1997 -го года компания открыла для себя доступные на Nintendo 64 техники и алгоритмы сжатия данных, позволившие системе, несмотря на использование картриджей, ужиться с полноценным саундтреком, видео и голосовой озвучкой. А Комо то изначально не хотел запускать в разработку новую игру, поэтому выбрал Resident Evil 2 в качестве тестового проекта, выделив год для создания порта. К тому моменту работа над Resident Evil 2 для PlayStation почти завершилась, и игра была готова к запланированному релизу в январе 98 за которым последовала отмена порта для Saturn. Вероятно, оригинальный Resident Evil оказался бы более простым кандидатом для портирования ввиду меньших требований к количеству места на носителе. Однако Акамото решил, что на тот момент игра уже устарела и не сможет хорошо продаваться. Если бы выпуск Resident Evil 2 на Nintendo 64 оказался удачным, а кому-то было бы гораздо проще объяснить выделение ресурсов на разработку эксклюзивной части серии для новой платформы. Resident Evil 2 на Nintendo 64. История разработки Resident Evil 2 на Nintendo 64 выглядит более богатой на события по сравнению с историями создания большинства портов других видеоигр. В конце 97 -го года Capcom назначила Angel Studios, студию из Сан-Диего, ответственной за перенос игры на новую платформу. Для этого компания выделила бюджет в 1 миллион долларов, что на тот момент казалось внушительной суммой для запоздалого порта. Говоря простым языком, портирование игры означает корректировку исходного кода для другой платформы таким образом, чтобы он мог выполняться на новой платформе. Однако на плечах Angel Studios лежала дополнительная задача — уместить все данные Resident Evil 2, версия которой на PlayStation 2 занимала два диска, на одном картридже для Nintendo 64. Максимальный размер, на который могла рассчитывать Capcom, составлял 64 мегабайта. Данные включали в себя сотни задников декораций, более 15 минут видео с компьютерной графикой, внушительный саундтрек и порядка 20 минут озвучки. Джон Линнеман, технический аналитик медиаиздания Digital Foundry, которое принадлежит Еврогеймер, пишет: «На первый взгляд конверсия Resident Evil 2 для Nintendo 64 не должна была вызывать трудности. Игра состояла из достаточно простых 3D-моделей персонажей и объектов, которые накладывались на фон из набора заранее отрисованных двухмерных декораций. Неудивительно, что процесс сжатия данных оказался трудоемким и дорогим». Пытаясь найти способы уменьшить размер каждого компонента оригинальной игры так, чтобы уместить их на одном картридже, команда из девяти человек в Angel Studios провела месяцы проб и ошибок с целью выяснить, какие подходы работают, а какие нет. В июле 2000 года в разборе видеоигровых технологий на сайте Гомосутра бывший разработчик Angel Studios Todd Мейнинг объяснял, что его команда перепробовала все, что можно, и не один раз. Часто разработчикам приходилось возвращаться к неоправдавшим себя ранее методикам с надеждой на иной исход. Результатом, по словам Мейнинга, стал первый в индустрии случай использования видео высокого качества на консоли с картриджами. Тот рассказывал о процессе сжатия. Звук и видео отняли больше всего времени. Над ними колдовали вновь и вновь до тех пор, пока не уместили на картридже. Линиман особенно отмечал проделанную работу над звуком. Angel Studios потребовалось обратиться за сторонней помощью к студии-разработчику Factor 5, немецко-американскому новатору в сфере видеоигровых технологий, среди хитов которой значилась Star Wars Rogue Squadron для Nintendo 64. Композитор Крис Хюльсбек, работавший в Factor 5, даже разработал программный инструмент, позволяющий конвертировать оригинальный звук версии для PlayStation так, чтобы тот мог воспроизводиться на Nintendo 64. Продажи Resident Evil 2 для Nintendo 64 стартовали 31 октября 1999 года в Северной Америке и в начале 2000 года во всех остальных странах, включая Японию. Хотя мейнинг признается в том, что команда закончила работу над конверсией позже назначенного срока, результат нельзя было назвать иначе как изумительным. В частности, версия для Nintendo 64 зрительно практически не отличалась от оригинала. Линеман отмечает разницу между двумя версиями в отдельных визуальных элементах, однако заявляет, потрясающе лицезреть, насколько близко Angel Studios удалось подобраться к репликации игрового опыта версии для PlayStation для обладателей системы от Nintendo. Более того, при игре на Nintendo 64, оборудованной расширением оперативной памяти Expansion Pack, разрешение некоторых декораций увеличивалось еще сильнее, улучшая качество картинки. Несмотря на то, что звуки и CGI-ролики в конверсии игры для Nintendo 64 заметно страдают от сильного сжатия в сравнении с другими версиями, на картридже уместились оригинальные сюжеты и саундтрек, а также практически все кат-сцены. Angel Studios даже удалось привнести небольшие нововведения в геймплей и нарратив. Впервые в истории серии игрокам стала доступна схема управления, при которой персонаж перемещался непосредственно в том направлении, в котором двигался аналоговый стик. Команда также добавила регулятор уровня насилия, выбор цвета крови, чит-кода для бесконечного оружия и здоровья и дополнительные заметки, в которых упоминались события других, в том числе и еще не выпущенных частей серии Resident Evil. Эти заметки должны были пролить свет владельцам Nintendo 64 на вышедшие ранее и недоступные на их консоли игры франшизы вроде Resident Evil 3 Nemesis и Code Veronica. Capcom и Angel Studio спланировали продать миллион копий Resident Evil 2 для Nintendo 64, однако этой цели так и не достигли. Возможно, Capcom была настроена слишком оптимистично. Релизу Resident Evil 2 на PlayStation к тому моменту исполнилось два года. Игра уже продалась тиражом в почти 5 миллионов экземпляров, Resident Evil 3 Nemesis появилась на полках магазинов месяц назад, а за полгода до этого на Dreamcast появилась Resident Evil Code Veronica. В конечном счете, Resident Evil 2 добралась до Nintendo 64 в насыщенное для серии время, когда маркетинг Capcom сосредоточился на других, более новых частях франшизы. И все же за слабыми коммерческими показателями скрывается примечательная игра для Nintendo 64. Ранее кинематографичный игровой опыт был эксклюзивным для платформ, использующих в качестве носителей информации компакт-диски. Кепком, Angel Studios и Factor 5 своей изобретательностью и упорством смогли перенести этот опыт на картриджи Nintendo 64 с крошечной по сравнению с CD емкостью для хранения данных. Как и в случае с Saturn, Nintendo 64 досталась только одна игра серии Resident Evil, однако во многих смыслах этот порт оставил особый след в истории. Он обсуждается и почитается даже почти два десятка лет спустя. Оставить ноль свободного места. Resident Evil Zero на Nintendo 64. Портирование Resident Evil 2 на Nintendo 64 могло показаться дорогим и небыстрым делом, однако результат доказал, что платформа Nintendo с картриджами в качестве носителей информации может справиться с полноценной игрой серии Resident Evil. Именно поэтому Ёсики Акамото решил и дальше осуществлять планы по созданию эксклюзивной Resident Evil на Nintendo. Так как Production Studio 4, который заведовал Синдзи Миками, была занята работой над Resident Evil 3 Nemesis и Resident Evil 4, Capcom отдала проект для Nintendo 64 в руки Production Studio 3, статсуя именами в главе. На роль руководителя проекта Миками назначил Кодзи Оду, ранее работавшего над оригинальной Resident Evil в качестве оператора. На ранних стадиях проекта он занимался камерой. Набору Сугимура и Флэкшип отвечали за создание истории. Как и в случае с Resident Evil Code Veronica для Dreamcast, нехватка у Capcom опыта создания 3D-игр для Nintendo 64 означала, что для выполнения этой задачи компании придется отправиться на поиски сторонних экспертов, поэтому в качестве разработчика привлекли Toes. Capcom предстояло создать полноправную часть серии и в то же время не позволить владельцам PlayStation, у которых не было Nintendo 64, почувствовать себя обделенными. Ода Сугимуры решили обратиться к событиям, которые произошли за день до начала оригинальной Resident Evil. История Сугимуры расширяла бы масштабы первой части, представляя взгляд на инцидент в особняке со стороны члена команды «Браво» отряда «Старс» Ребекки Чемберс. Новая игра должна была стать приквелом серии, при этом не требуя от игроков знакомства с остальными частями франшизы, что неизбежно следовало бы в случае выхода полноценного продолжения вроде Resident Evil Code Вероника. При этом владельцы Nintendo 64 могли погрузиться в первую часть серии Resident Evil и насладиться связанным сюжетом, не имея необходимости проходить при этом другие игры-франшизы. В качестве названия Capcom выбрала Resident Evil Zero. Nintendo 64 работала с картриджами, поэтому Production Studio 3 и Toes столкнулись с уникальными трудностями, которых не создавали другие игры-серии. Как и в случае с портом Resident Evil 2, нехватка емкости на картриджах Nintendo 64 не позволяла команде разработчиков бесконтрольно добавлять в игру катсцены заранее отрисованные декорации и голосовую озвучку, ключевые особенности Resident Evil на платформах Sega и Sony. Не существовало второго диска, к использованию которого можно было бы прибегнуть в случае, если бы планы Production Studio 3 зашли через чур далеко. С другой стороны, картриджи предоставляли новое уникальное преимущество, повлиявшее на геймплей Resident Evil Zero — отсутствие загрузок. Одним из заметных недостатков систем с дисками, таких как PlayStation, Saturn и даже Dreamcast, было время, необходимое для загрузки данных с носителя в память консоли. В ранних частях для этих консолей Capcom маскировала загрузки за ныне культовыми анимациями с открывающимися дверями, предлагая игрокам альтернативу черному загрузочному экрану. Тем не менее, хоть у разработчиков и появилась возможность избавиться в Resident Evil Zero от загрузочных анимаций, их решили оставить. Считалось, что они помогали игре сохранять атмосферу напряженности. Вместо удаления анимированных дверей, команда решила использовать доступную на Nintendo 64 скорость загрузки для того, чтобы привнести изменения в геймплей. Хотя по своей сути игра оставалась похожей на другие части, в Production Studio 3 решили добавить в Resident Evil Zero разнообразия представив двух действующих одновременно персонажей. Помимо Ребекки, которая должна была связать сюжет с событиями оригинальной Resident Evil, игра также рассказывала историю Билли Коэна, бывшего морского пехотинца, которого перевозят в место неподалеку от Раккун-Сити, чтобы казнить за убийство 23-х человек во время выполнения задания. Билли удается сбежать, когда машина сопровождения сталкивается с биоорганическим оружием. Он встречает Ребекку в восстановившемся посреди поезде. Герои сперва не доверяют друг другу, но вскоре начинают действовать сообща для того, чтобы выбраться. Вопреки популярному в серии приему, когда персонажи разделяются с целью эффективнее исследовать локации, игра держит Ребекку и Билли вместе, сродни протагонистам какой-нибудь ролевой игры. Благодаря отсутствию загрузок, движок позволял игрокам на ходу без малейших задержек переключаться между героями. Эта динамичность сделала перенос Resident Evil Zero на PlayStation или Saturn без значительных компромиссов в попытке создания аналогичного игрового опыта. Минами объясняет, основная идея заключалась в том, чтобы сделать игру серии Resident Evil, которая могла бы поместиться на картридже. Главной платформой на тот момент считалась PlayStation. Но если в распоряжении игрока было два персонажа, между которыми нужно переключаться, на консоли Sony при каждой смене героя требовалась бы загрузка. Однако в случае с Nintendo 64 загрузки не требовались, картридж позволял от них избавиться. Другим заметным изменением стало исчезновение ящиков для предметов, значимых элементов серии. Их заменили возможностью оставлять и поднимать предметы в любой комнате в любое время. Эта деталь стала еще одним преимуществом работы с картриджами, про которую, по словам Оды, узнали в то время, когда команда разработчиков проводила эксперименты с ограниченными объемами памяти. Разработка Resident Evil Zero продолжилась в 1999 году. К тому моменту художники успели нарисовать внушительное количество декораций для ранних уровней, а часть команды занималась созданием звуковых эффектов и записью озвучки для Ребекки и Билли. Также к этому времени Сугимура закончил работу над сценарием игры. Ода вспоминала о духе соперничества между командами разработки Resident Evil Zero и Resident Evil Code Вероника вторые обладали преимуществом благодаря технологическому превосходству Dreamcast. В видео «Дневники разработки», записанном в 2016 году к перевыпуску Resident Evil Zero, Ода объясняет, с самого начала максимально детализированная графика и сюжетные CGI-ролики стали визитной карточкой серии Resident Evil. Code Veronica находилась на пике производственного процесса и вовсю пользовалась преимуществом доступного на cd места. Поэтому, если бы мы попытались сделать Resident Evil Zero игрой с таким же визуальным стилем, как у Code Veronica, финальный продукт выглядел бы блекло на фоне других игр франшизы. Примечание научного редактора. На самом деле, Dreamcast использовала не CD-ROM, а проприетарный формат GD-ROM, еще более вместительный — 1 гигабайт против 700 мегабайт UCD. Впервые Capcom публично объявила о разработке Resident Evil Zero для Nintendo 64 в январе 1999 года. Фанаты и игровая пресса встретили анонс с интересом и любопытством, поскольку на тот момент порт Resident Evil 2 еще не выпустили, и представить себе полноценную часть франшизы на платформе от Nintendo было трудно. Весной 2000 года игра также числилась среди участников Tokyo Game Show, единственный раз, когда Capcom публично демонстрировала Resident Evil Zero. В демоверсии игроки управляли Ребеккой, которая оказывалась в таинственном поезде, наводненном зомби. Там она сталкивалась с Билли, а также с Эдвардом Дьюи из отряда Stars. Геймерам демонстрировали кат-сцену со всеми персонажами и полной голосовой озвучкой. Демо-версия представляла собой, по сути, ранний прототип, и все же новый эксклюзив Nintendo 64 уже на данном этапе выглядел многообещающе, демонстрируя движок, анимации и звуковые эффекты по качеству не уступавшие Resident Evil 2. У игры не было точной даты выхода, и Capcom обещала выпустить ее в конце 2000-го или начале 2001-го. Несмотря на теплый прием на Tokyo Game Show, Capcom не могла игнорировать тенденции игровой индустрии того времени. Рынок видеоигр находился в переходном состоянии. Продажи Nintendo 64 снижались из-за появления консолей нового поколения. Sega и Dreamcast все еще оставались конкурентами, а месяцем ранее Sony выпустила PlayStation 2, которую ждали потрясающие продажи. Сама Nintendo занималась подготовкой преемника Nintendo 64 под кодовым названием Dolphin, выпуск которого запланировали на конец 2000 года. Примерно в то же время или даже позже Resident Evil Zero должна была появиться на Nintendo 64. Если верить Оде, разработка продолжилась бы даже несмотря на трудности, обусловленные ограничениями емкости картриджа. Однако Акамото считал нецелесообразным выпускать Resident Evil Zero на Nintendo 64. Игру было бы сложно продавать на умирающей платформе, и в случае такого релиза Resident Evil Zero сильно уступала бы в визуальном плане играм вроде Resident Evil Code Veronica. Вскоре после Tokyo Game Show, прошедшей весной 2000 года, Акамото вместе с другими менеджерами Capcom решили, что Resident Evil Zero выйдет на другой платформе. Учитывая, что целевой аудиторией были фанаты Nintendo, выбор казался очевиден. Разработку Resident Evil Zero перенесли на платформу нового поколения Dolphin. Презентация планов развития серии Biohazard Примечание переводчика Автор решил использовать дословный перевод события под названием Biohazard, который в англоязычном интернете более известен как The Bio Strategy Press Conference – пресс-конференция по вопросам развития серии Biohazard. 13 сентября 2001 года Кэпком пригласил игровую прессу в Акасака Prince Hotel в Токио для того, чтобы сделать заявление о новой готовящейся игре. Оказалось, что мероприятие будет связано с серией Resident Evil и получит название «Презентация планов развития серии Biohazard». На нем Capcom сделала один из самых провокационных и значимых анонсов в истории видеоигровой индустрии. Выйдя на сцену, продюсер Синдзи Миками сообщил, что, продолжая развиваться и двигаться вперед, серия Resident Evil станет эксклюзивной для GameCube, преемника Nintendo 64, ранее носившего название Dolphin. После объявления о новом курсе Capcom последовал беспрецедентный по своим масштабам анонс шести игр для GameCube, которые должны были выйти в Японии уже на следующий день, а в Северной Америке — в ноябре. Первой из этой шестерки была оригинальная Resident Evil. И речь шла не о простом порте оригинальной игры для PlayStation. Планировалось выпустить новую версию с полностью переработанной графикой, использующей все возможности GameCube. Заранее отрисованные декорации выглядели сногсшибательно и могли похвастаться таким количеством реалистичных деталей, что по сравнению с ними вышедшая недавно Resident Evil Code Veronica казалась прошлым веком. Этот ремейк Resident Evil не только находился на поздних стадиях разработки, но еще и имел строго определенную кэпком дату выхода. Игра должна была появиться на прилавках японских магазинов 22 марта 2002 года. Таким образом, до планируемого релиза, совпадавшего с шестой годовщиной серии, оставалось шесть месяцев. В сравнении с анонсами предыдущих частей, ждать оставалось недолго. Вслед за этим, Миками подтвердил, что Resident Evil Zero для GameCube все еще находится в разработке. Работу над версией для Nintendo 64 начали весной 1998 года и вели вплоть до 2000-го, но руководство Capcom решило сменить целевую платформу на GameCube из-за низкой емкости картриджей и коммерческой целесообразности выпуска игры на консоли нового поколения. На презентации Capcom не показала кадров Resident Evil Zero, однако Миками упомянул, что игра выйдет вскоре после появления в продаже ремейка первой части серии. Самым значимым заявлением стал следующий анонс Миками. Продюсер сообщил, что Resident Evil 4 все еще находится в разработке. Но, как и Resident Evil Zero, игра станет эксклюзивом GameCube. Кэпком начинала создавать Resident Evil 4 еще в 1998 году. Изначально игра должна была выйти на PlayStation 2. За ее производство отвечал Хидеки Камия, и в то время она носила название Resident Evil 3. После того, как в 1999 году на свет появилась Resident Evil 3 Nemesis, игру Камии переименовали в Resident Evil 4 — А после она превратилась в абсолютно новый проект под названием Devil May Cry и вышла на PlayStation 2 в августе 2001 года. Когда Devil May Cry стала самостоятельным продуктом, в Capcom решили перезапустить разработку Resident Evil 4 для PlayStation 2. Теперь же Миками сообщал, что игра в итоге выйдет эксклюзивно на GameCube. В завершении Миками объявил о разработке GameCube версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis и Resident Evil Code Veronica. Изначально игровая пресса посчитала, что планируется выпуск ремейков этих игр, ведь именно так Capcom поступила с первой частью серии. Однако в том же месяце Миками в интервью уточнил, что перечисленные части будут всего лишь портами с PlayStation 2 и Dreamcast и не получат ни косметических улучшений, ни нового контента. Он объяснил, что время, необходимое на создание ремейков трех игр, еще сильнее отодвинуло бы дату выхода Resident Evil 4. Также Миками признался, что порты нужны лишь для того, чтобы перед релизом четвертой части владельцы GameCube смогли пройти каждую из вышедших до сих пор основных игр серии на одной единственной консоли. Своеобразный ответ на жалобы всех, у кого на момент эксклюзивного выхода Resident Evil Code Veronica на Dreamcast не было в распоряжении соответствующего устройства. В конце своего заявления Миками упомянул, что помимо серии Resident Evil… Capcom также занята производством и других игр для GameCube, и что в ближайшем будущем эти игры обязательно представят публике. Презентация планов развития серии стала знаменательным событием не только для Capcom и Nintendo, но и для всей игровой индустрии. Зрители сравнивали эффект от нее с сенсационным заявлением Square в 1996 году о том, что Final Fantasy VII станет эксклюзивом PlayStation. Решение Square в итоге прервало гегемонию Nintendo на глобальном рынке консолей, а также способствовало успеху Sony и бренда PlayStation. И если поступок Square был продиктован технологическими различиями между PlayStation и Nintendo 64, то Capcom руководствовалось совершенно другим мотивом — видением меками того, как видеоигры должны создаваться и потребляться. В поиске ответа на этот вопрос в какой-то момент Миками сильно сроднился с Nintendo. Он считал, что игры — это больше, чем просто графика, что они должны носить развлекательный характер, но в то же время не быть бессмысленными. Миками решил, что Sony, будучи производителем потребительской электроники, не так сильно фокусировалась на видеоиграх, как Nintendo. Конференция также запомнилась тем, что в ней принял участие Сигеру Меемото, создатель таких серий, как «Донки Конг», «Супер Марио» и «The Legend of Zelda». Меемото ненадолго появился на сцене и сообщил, что видение Миками и серия Resident Evil на GameCube получат его поддержку. После этого заявления Меемото и Миками пожали друг другу руки перед объективами фотокамер. Участие Меемото стало весомым знаком поддержки, учитывая его статус культового создателя видеоигр не только в рамках Nintendo, но и в масштабах всей индустрии. Эксклюзивность Resident Evil виделась важным шагом на пути эволюции Nintendo как бренда. В результате ряда решений на видеоигровом рынке 90-х облик компании стал ассоциироваться с младшим поколением, примером чему служили франшизы Марио, Зельда и Покемон. Как следствие, многие из выросших геймеров отрицательно относились к ориентированности Nintendo на детский контент. Такое отношение нередко приводило к покупке PlayStation, так как Sony регулярно выпускала взрослые игры. Имидж Nintendo подвергся критике на выставке Trade World 2001, прошедшей в августе за несколько недель до презентации планов развития серии Biohazard. На ней Nintendo показала запись игры для GameCube, которая в будущем станет известна как The Legend of Zelda: The Wind Waker. В отличие от прошлых частей серии Zelda, графику в которых старались сделать более реалистичной, в The Wind Waker использовалась техника cel-shading для создания картинки, похожей на мультфильм. Учитывая, что рынок видеоигр в то время отдавал предпочтение более мрачным и взрослым тайтлам, анонс продолжения The Legend of Zelda вызвал волну недовольства. В результате новости о будущем Resident Evil воспринимались как противовес мультяшности новой Zelda. Заручившись полной поддержкой со стороны Capcom, Nintendo рассчитывала, что GameCube, запуск которой в Японии планировался на следующий день после презентации, будет пользоваться популярностью у геймеров всех возрастов. За прошедшие годы ходило много слухов относительно того, предоставляла ли Nintendo финансовую поддержку Capcom за то, что Resident Evil стал эксклюзивом GameCube. Бывшие сотрудники Capcom, участвовавшие в принятии этого решения, включая Миками и Йосика Акамото, все категорически отрицали. «У нас с Nintendo образовалась прочная взаимосвязь, появившаяся задолго до объявления эксклюзивности для GameCube», объясняет Акамото. «Мы вместе работали над двумя играми для Game Boy Color The Legend of Zelda Oracle of Seasons и The Legend of Zelda Oracle of Ages». Миками добавляет, что решение родилось благодаря неподдельной близости интересов Capcom и Nintendo. Не надо думать, что создатели видеоигр расчётливый народ. Мы творим так, как велит сердце. Таких принципов придерживаемся я, Камия, Ауяма и Като. Я принял такое решение потому, что верил в идеи Nintendo как игровой компании. За свою поддержку мы никогда не получали от Nintendo денежной помощи. Предложение Microsoft и поздравление с днем рождения от Кена Кутараги. К концу 2001 года рынок консолей превратился в соревновательную площадку, которая до сих пор является два десятка лет спустя. Sega покинула арену вслед за коммерческим провалом Dreamcast, в то время как Sony пожинала плоды успеха своей PlayStation 2. В то же время, пока Nintendo готовилась к запуску GameCube, еще один серьезный соперник готовился ввязаться в консольные войны. Речь шла о Microsoft. Американский гигант сферы компьютерного ПО превратился в одну из богатейших в мире компаний, превосходившую по финансовым возможностям всех своих конкурентов. Microsoft впервые представила платформу Xbox на конференции Game Developers Conference в марте 2000 года, а старт продаж консоли наметили на ноябрь 2001-го. Таким образом, шестое поколение консольных войн превращалось в противостояние трех сторон Sony, Nintendo и Microsoft — серьезных компаний со своими преимуществами технологически Xbox выделялась среди конкурентов, и Microsoft, продвигая консоль, активно делала на это упор. Принимая во внимание историю компании, связь с играми на PC и мультимедиа бизнесом, бренд Xbox больше походил, да и сейчас походит на PlayStation, а не на Nintendo. Поэтому Microsoft, как и Sony, нацелилась на более взрослую аудиторию. Таким образом, франшиза Resident Evil на GameCube должна была стать ответом не только консоли от Sony, но и новому устройству от Microsoft. Слушатель может задаться вопросом, думали ли Capcom и Синзи Миками о том, чтобы выпустить игру серии Resident Evil на Xbox, и задумывались ли в Microsoft о том, чтобы постараться сделать серию эксклюзивной для своей консоли. В вышедшей в 2013 году статье Eurogamer об истории Xbox в Японии рассказывалось, что руководители Microsoft в декабре 2000 года, за год до выхода Xbox, пытаясь переманить к себе ключевых японских разработчиков, выходили с предложением и намеками. Еще до запуска системы многие аналитики ставили под вопрос шансы Microsoft на успех в Японии ввиду дизайна консоли, ориентированного на американские стандарты и исторически устоявшегося присутствия на рынке местных производителей в лице Sony и Nintendo. Примечание переводчика. Считается, что возможность конечного потребителя в определенной мере модифицировать купленное устройство, всячески его персонализируя, это отличительная черта дизайна американской электроники. Microsoft определенно пыталась вовлечь талантливых японских специалистов в разработку игр для собственной платформы. Кевин Бакус, который на тот момент руководил отделом внешних связей, посещал японский офис Microsoft, чтобы с помощью переводчика лично побеседовать с Миками. Согласно Бакусу, Microsoft не впечатлила Миками, поскольку не имела явно обозначенной философии. Какова ваша основная идея? Sony считает видеоигры развлечением или даже чем-то большим, и у них есть Emotion Engine. Nintendo говорит, что видеоигры — это игрушки, созданные легендарным Сигеру Миямото, возможно, величайшим разработчиком в истории. А в чем ваша философия?» — раздраженно спрашивал Миками. Бакус не знал японского и мог только тихо наблюдать за тем, как Миками разговаривал с представителями японского отделения Microsoft. У переводчика не было для Миками ответа, который бы того устроил. Разумеется, несправедливо полагать, что у Microsoft отсутствовала глобальная концепция. Однако Бакус до последнего не мог уловить, что именно не устраивает Миками. Американец пытался уладить ситуацию, заручившись поддержкой одного из старших руководителей японского офиса Microsoft. Но, по словам Бакуса, к тому моменту Миками уже принял решение выпускать Resident Evil на платформе Nintendo. Вопреки сомнениям Миками, на Xbox за время жизни консоли вышли другие игры Capcom, такие как Steel Battalion и Dino Crisis 3. Однако по состоянию на 2020-й Xbox остается единственной заметной домашней консолью, вышедшей после 1996 -го года, на которой не было анонсировано и выпущено ни одной части Resident Evil. Совсем другая история касательно будущего серии Resident Evil разворачивалась между Sony и Capcom. Тогдашнего президента и генерального директора Sony, достопочтенного отца PlayStation Кена Кутараги, анонс Capcom застиг врасплох, и он решил отплатить компании той же монетой. В октябре 2001 года, спустя месяц после презентации планов развития серии, Кутараги пригласил исполнительных директоров КЭПКОМ Харухира Судзимото и Йосики Акамото на деловой ужин в токийском районе Сибуя. Так совпало, что встреча состоялась в день рождения Судзимото, что в любой другой ситуации стало бы поводом для праздника. Однако ужин явно не напоминал торжество, и выбор времени приглашения точно не был случайным. Кутарагисан выразил свое недовольство решением Capcom делать Resident Evil эксклюзивом GameCube. Он говорил, что Sony с самого начала помогала Capcom взращивать серию. Делится Акамото своими воспоминаниями о том неловком ужине в день рождения Суземото. Кутарагисан утверждал, что мы бросили Sony, несмотря на поддержку, которую они нам обеспечивали. Кто-то может посчитать выбор времени со стороны Кутараги пассивной агрессией, а его чувство лицемерием, поскольку верность в игровой индустрии никогда не длилась вечно. В конце концов, успех Sony с PlayStation отчасти можно связать с решением Square распрощаться с Nintendo. В любом случае, Кутараги точно остался недоволен и свое недовольство не скрывал. В определенной степени Акамото ему сочувствовал. Я понимал причины поведения Кутараги Сана и то, почему он так себя чувствовал. Оглядываясь назад, решение насчет GameCube, возможно, было не лучшей на свете идеей. И все же, в то время Capcom поддерживала всех консольных производителей, включая Sony, Nintendo и Microsoft. На самом деле, даже после сделки с GameCube мы все еще поддерживали Sony сильнее остальных. Чтобы определить, сколько игр достанется каждой из платформ, использовалась пропорция 3:2:1. К примеру, если в разработке находилось 6 проектов, то 3 из них отходили Sony, 2 предназначались для Nintendo, и один доставался Microsoft. Вопреки тому, что Resident Evil становилась эксклюзивом GameCube, поддержка платформы Sony со стороны Capcom оставалась одной из приоритетных задач компании. Вместе они добились успеха с новыми продуктами, такими как Анимуша и Devil May Cry, которые, по иронии судьбы, изначально являлись ответвлениями серии Resident Evil. Несмотря на злосчастный ужин, Capcom и Sony сохраняли хорошие отношения, не скатываясь к вражде вроде той, что существовала в свое время между Square и Nintendo. Далеко не каждый фанат серии Resident Evil радовался решению относительно GameCube. Несмотря на то, что многие поклонники Nintendo были полны решимости впервые в жизни с головой погрузиться в новую серию игр, существовала большая прослойка игроков на PlayStation, которые чувствовали себя брошенными, поскольку в их планы не входила покупка GameCube. Выход новой консоли Nintendo намечался на той же неделе, на которой прошла презентация планов развития серии Biohazard. И вскоре всем должно было стать ясно, верным ли оказалось решение Capcom. Возвращение к истокам Ремейк Resident Evil Итак, в конце 2000 -го года Синдзи Миками принял решение перенести франшизу Resident Evil на GameCube. Двумя месяцами ранее Capcom уже сменила целевую платформу, для которой разрабатывалась Resident Evil Zero. Ею изначально значилась Nintendo 64. А позже на GameCube перенесли и Resident Evil 4, которую до этого создавали для PlayStation 2. Миками с самого начала решил усилить эффект переноса тем, что дал зеленый свет производству Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis и Resident Evil Code Veronica X для новой консоли Nintendo. Все это привело к тому, что за год до запуска новой платформы на нее уже анонсировали пять частей Resident Evil. Не хватало лишь одного — оригинальной Resident Evil. В отличие от других перевыпусков, Миками хотел, чтобы на GameCube вышло что-то большее, чем очередной порт. Я поручил Хироки Като подготовить концепцию ремейка первой части Resident Evil. Изначально мне хотелось, чтобы Като руководил разработкой ремейка, однако то, что он предложил, слишком походило на оригинальную игру. Согласно его задумке, все игровые аспекты оставались нетронутыми, и только графика подверглась бы изменениям. Микаме не понравился такой подход, поскольку он считал, что игра заслуживала качественного ремейка, который переворачивал бы с ног на голову ожидания игроков и удивлял бы прожженных фанатов оригинала. «В этот момент я решил, что буду руководить разработкой ремейка самостоятельно», — говорит Миками. Когда ведущий разработчик Хидэаки Матадзука узнал, кто возглавит разработку ремейка Resident Evil, он понял, что путь производства будет долгим и тернистым, поскольку Миками отличался высокой требовательностью и вниманием к деталям. И все же, в отличие от Resident Evil 2 и Resident Evil 0 на этом пути не было серьезных препятствий. Единственным серьезным вызовом стала нехватка у Production Studio 4 опыта разработки для GameCube. Миками ставил перед собой серьезные цели. Игра должна выглядеть реалистично, насколько это возможно. Из-за этого команда вернулась к использованию статичных углов обзора камеры и заранее отрисованных декораций, отказавшись от полностью полигональных окружений из Resident Evil Code Veronica. В то же время память GameCube была несколько ограничена в плане пропускной способности и затрудняла возможность использования детализированных локаций. К счастью, Nintendo предоставляла Capcom техническую поддержку, что помогало команде Миками быстро решать подобные проблемы. Ремейк Resident Evil повторял ключевые моменты первой части. В обоих поколениях игры главными героями значились Крис Редфилд и Джилл Валентайн. Также сохранялись персонажи второго плана, общий сеттинг и история. И хотя концепция ремейка представляла собой бережную кальку с оригинала, команда Миками пошла дальше и добавила в игру новые детали сюжета, кат-сцены, локации для исследования и геймплейные элементы, которые осовременивали игровой опыт. Разработчики исправили некачественные диалоги и поменяли озвучку, которая в результате все еще не хватала звезд с неба, но была уже на голову выше оригинала. Практически каждый предмет из исходной игры теперь находился в новой локации или вообще служил другой цели. Часть комнат фанатам оригинала должна была показаться знакомой, в то время как остальные локации полностью переделали, и теперь они едва ли напоминали себя прежних. В некоторых случаях эта переделка задумывалась еще в исходной игре, но из-за временных либо бюджетных ограничений от нее отказались. Ремейк Resident Evil также мог похвастаться набором абсолютно новых элементов. Одним из самых заметных стали воскресающие багровоголовые зомби. Игроки с самого начала могут заметить, что зомби, которых они убили, но не обезглавили, остаются безжизненно лежать на земле, даже если персонаж выходит из комнаты и снова в нее возвращается. Это расходилось со стандартной формулой серии, следуя которой убитые враги навсегда исчезали, стоило только покинуть локацию. Если игрок возвращался в ту же комнату некоторое время спустя, мертвый зомби заканчивал свое превращение в багрово и вскакивал на ноги, нападая при этом быстрее, сильнее и агрессивнее, чем раньше. Геймеры, впервые встречавшие багрово-голового зомби, пугались, а некоторых его все охватывал ужас. Еще одним нововведением стали оборонительные предметы, которые позволяли игроку избежать урона в случае, если персонаж держал упомянутый предмет в руках. В ремейке также появились новые игровые режимы, такие как «Один опасный зомби» и «Невидимый враг». Они предлагали уникальный взгляд на привычный геймплей Resident Evil во время повторных прохождений. «Я хотел, чтобы ремейк отличался от оригинала», — рассказывает Миками. «Моим желанием было, чтобы наш новый проект раз за разом вставлял бы палки в колеса игрокам, которые вдоль и поперек прошли исходную игру». Имея за плечами более пяти лет опыта работы над играми серии Resident Evil, в ремейке Миками решил уделить сюжету больше внимания, чем в оригинальной игре. Отчасти это было сделано для того, чтобы сфокусироваться на важных событиях из сиквелов, в частности Resident Evil Code Veronica, в которой Альберт Вескер вернулся в мир живых. Миками также хотел связать игру с грядущей Resident Evil Zero, действие которой происходило за день до инцидента в особняке. По этим причинам команда внесла корректировки в сюжет, вроде добавления новых документов с упоминаниями Уильяма Биркина и Алексея Эшфорд. Миками отдавал себя отчет в том, что сюжет первой игры придумывался до того, как набору Сугимура присоединился к команде сценаристов серии. Это случилось во время разработки Resident Evil 2 поэтому ремейк должен был не только укрепить связи с продолжениями, но и сюжетно превосходить оригинал. Наиболее существенным расширением истории в ремейке стала трагическая история Лизы Тревор, девушки, павшей жертвой жестокого эксперимента, в результате которого перед игроком она предстает горбатым человекоподобным существом в кандалах и маске, издающим тревожный вопль, крайне отдаленно напоминающий женский голос. Лиза впервые встречала игрока в абсолютно новой локации, полуразрушенной хижине в конце единственной тропинки, которая вела от особняка Спенсера. В самом начале Лизу невозможно победить даже при наличии большого количества боеприпасов, поскольку она буквально неуязвима. За неимением альтернатив игрокам приходится от нее убегать. Однако в конце игры у персонажей наконец-то появляется возможность сразиться с ней в рамках полновесной битвы с боссом. Очевидно, что Лизе удалось бы шокировать даже прожженных ветеранов серии, но Миками пошел дальше в попытках придать персонажу значимости. Я хотел, чтобы игроки, читая документы, описывающие трагическую историю Лизы, прониклись к ней сочувствием. Поэтому в момент финальной встречи с ней игрока я сделал сражение необязательным, — объясняет Миками. Во время схватки с боссом можно было выполнить особые действия и закончить бой вместо того, чтобы напрямую атаковать Лизу при помощи оружия и тратить при этом патроны. На самом деле, я бы предпочел, чтобы игроки не убивали Лизу, уточняет Миками. Мне хотелось, чтобы при прохождении ремейка она вызывала жалость, а игроки испытывали чувство вины, нападая на невинную жертву. Как и было обещано, Capcom выпустила ремейк Resident Evil для GameCube 22 марта 2002 года в Японии. Выход игры в Северной Америке состоялся в следующем месяце, а в ПЭЛ-регионах игра появилась в сентябре. Запоздавший pell объяснялся тем, что до мая Nintendo не начинала продаж GameCube в этих странах. Критики в положительных отзывах хвалили игру за упорно пугающую атмосферу, улучшенные геймплейные механики и инновационный визуальный дизайн. Многие вспоминают ремейк Resident Evil как шедевр и вершину развития серии. В своем обзоре для IGN Мэтт Косамассина писал, Resident Evil точно является самой пугающей и атмосферной игрой, с которой мне доводилось ознакомиться. Впервые в жизни мне было страшно играть в одиночку. Это сама по себе мощная адвенчура и в то же время ремейк высочайшего уровня. Когда я разговаривал с Райаном Пейтоном, фанатом серии и основателем независимой студии разработчика «Камуфляж», тот сказал, что Resident Evil — это лучший ремейк за всю историю видеоигр. Локации все еще выглядят отлично, а геймдизайнеры с умом подошли к улучшению игрового опыта, чтобы игра выглядела свежо даже для ветеранов серии. Спустя десяток лет после релиза, Пейтон обращался к темпу и дизайну окружения ремейка во время разработки собственного тайтла Republic, стелс-экшена, который изначально выпустили для мобильных устройств в 2013 году. Сперва я даже хотел, чтобы локации в Republic были заранее отрисованы, как в ремейке Resident Evil, однако нам по разным причинам пришлось остановить выбор на использовании полностью трехмерной графики. Ремейк является одним из значимых достижений карьеры Миками, важный и даже выдающийся частью серии Resident Evil. Resident Evil Zero. Последняя классическая Resident Evil. В то время как Синзи Миками и Production Studio 4 работали над ремейком Resident Evil, Production Studio 3 с головой погрузилась в свой собственный, не похожий ни на что ремейк, Resident Evil Zero. Начав разработку для Nintendo 64 еще весной 1998 года, команда занималась проектом уже почти три года, что на тот момент было самым длинным периодом производства в истории серии. Когда проект отменили, версию для Nintendo 64 завершили примерно на 10 или 20%. Перенося работу на GameCube, продюсер Тацуэ Минами, руководитель разработки Кадзи Ода и оставшаяся часть команды решили сохранить дизайн и историю версии для Nintendo 64. При этом полностью переделав визуальные элементы игры и используя движок, который командами Камер разработала для ремейка Resident Evil. В этом содержалась доля иронии, поскольку в то время, как ремейк Resident Evil модифицировал исходную игру, Resident Evil Zero старалась придерживаться видения разработчиков оригинальной Resident Evil. В конце концов, Capcom представила публике скриншоты Resident Evil Zero для GameCube в мае 2002 года, всего за два месяца до выхода ремейка Resident Evil. Из версии для Nintendo 64 в игру перекочевали геймплей с двумя протагонистами, возможность оставлять и поднимать предметы на любой локации, разнообразные настройки и история, написанная на Бору Сугимурой. Планы локаций, впрочем, полностью переделали, и теперь они соответствовали общему стилю ремейка. Resident Evil Zero выглядела вершиной эстетики франшизы Resident Evil, даже превосходя ремейк по части внешнего вида и технической оптимизации. Модели персонажей могли похвастаться большим количеством полигонов и гладкими отточенными анимациями. Заставки также были наголову выше роликов из предыдущих частей серии. Сильного акцента на визуальной составляющей удалось достичь отчасти благодаря большому бюджету, который напрямую отражал ожидания Кэпком от коммерческих показателей новой части серии. «Я потратил уйму денег на заставки», — объяснял Миками в интервью журналу Computer and Video Games. Если честно, руководство компании даже отчитывало меня за то, что я спустил кучу денег на ролики», — добавлял он со смехом. Перенос игры на GameCube, использующий диски в качестве носителя, по закону подлости вызвал проблемы с загрузками, от которых избавляли картриджи Nintendo 64. Однако, как Миками объяснил журналу CVG, Production Studio 3 и Toes смогли оптимизировать Resident Evil Zero так, чтобы время загрузок оставалось минимальным даже в случае переключения между Ребеккой и Билли. Прочие элементы игры по части дизайна приближались к ремейку Resident Evil, поскольку оба релиза использовали тот же движок и инструменты разработки. Впрочем, благодаря увеличенному из-за более поздней даты выхода времени работы над проектом, а также упомянутому ранее большому бюджету, Resident Evil Zero выглядела лучшей игрой из двух. Поскольку после переноса Resident Evil Zero на GameCube на пути команды разработчиков не возникало серьезных препятствий, Capcom в итоге смогла выпустить игру в ноябре 2002 года. Несмотря на технологические достижения, Resident Evil Zero по ряду причин заработала спорную репутацию как у фанатов серии, так и у критиков. Кэп композиционировала игру как приквел и как часть серии, которая должна была дополнять оригинальную Resident Evil. Однако, несмотря на присутствие в игре Ребекки и остальных членов команды Браво отряда Старс, оставалось впечатление, что Resident Evil Zero ничего не добавляла основной истории. Главный злодей, которого герои игры изначально принимают за молодую реинкарнацию одного из основателей корпорации «Амбрелла» доктора Джеймса Маркуса, на деле оказывается стаей огромных пиявок, научившихся принимать человеческое обличие. Их создал сам Маркус в результате экспериментов с тай вирусом Игрок узнает, что чудовище выбрало форму доктора, потому что после убийства Маркуса за 10 лет до событий игры одна из пиявок питалась его мозгом и другими останками тела, отчего в процессе переняла часть воспоминаний ученого. Даже по стандартам серии Resident Evil сюжетная линия с пиявками, похоже, устанавливала новую планку того, насколько абсурдным может быть главный злодей, что не понравилось многим фанатам. Игроки также критиковали геймплей Resident Evil Zero за недостаток оригинальности. Некоторые из загадок и отдельных игровых элементов сильно походили на те, что уже встречались в предыдущих частях серии. К примеру, игрокам нужно было обнаружить комнату, скрытую за стеной и открывающуюся после проигрывания на фортепиано определенной мелодии. Концепция из оригинальной Resident Evil — Найти секретный проход, спрятанный за портретом главного антагониста, с чем игроки сталкивались в Resident Evil Code Вероника, установить верное напряжение на электрической панели Resident Evil 2 и драматично разделаться с финальным боссом при помощи Магнума Resident Evil 3 Nemesis. Из-за подобных элементов Resident Evil Zero вызывало легкое, но при этом стойкое чувство дежавю. Изменения в геймплее также встретили смешанной критикой. В то время как возможность оставлять вещи в случайной точке карты в любой момент казалась удобным, отсутствие привычных ящиков для предметов создавало новую проблему. Зачастую игрокам приходилось заново преодолевать значительные расстояния для того, чтобы поднять оставленные ранее объекты, необходимые для дальнейшего прохождения. Вдобавок, так как у Ребекки и Билли было всего по 6 слотов для вещей в сравнении с более привычным количеством в 8 или 10 слотов, Распределение предметов в инвентаре зачастую требовало больше времени. Кроме того, некоторые из объектов, в том числе самые мощные в игре виды оружия и отдельные ключевые предметы, такие как гарпун, занимали по два слота инвентаря, из-за чего у игроков часто заканчивалось доступное место, и им приходилось выбрасывать вещи на землю, а позже возвращаться за ними. Некоторые критики считали, что частый и утомительный бэктрекинг в конечном счете вредил темпу игры. Наконец, фанаты часто ругали Resident Evil Zero за то, что оригинальных или остроумно спроектированных загадок было мало, если не сказать, что они вовсе отсутствовали. В своем обзоре Resident Evil Zero для IGN Мэтт Косомасси написал, «Ремейк обновлял ставшую уже классическую игру, одновременно вызывая чувство ностальгии и до чертиков пугая игрока. А теперь мы получили совершенно новую часть со старыми проблемами. Более того, управление стало хуже, а головоломки глупее. Это вообще ни разу не круто». В то время как каждая главная часть серии Resident Evil, начиная с оригинальной игры 96 -го года и заканчивая ремейком 2002-го, получала положительные отзывы обзорщиков и по-своему расширяла грани привычной формулы франшизы, мнения критиков о Resident Evil Zero разделились. При оценке в 83 балла на Metacritic ее сложно назвать плохой игрой. Однако выход Resident Evil Zero вызвал чувство тревоги, что отметил и Косомассина. Серия теряла свежесть. На самом деле Кэпком и Миками разделяли это мнение. «Лично я не хотел, чтобы Resident Evil Zero увидела свет», признается Миками. «Просто Акамото-сан мечтал, чтобы на платформе Nintendo вышла игра серии Resident Evil». Миками не был активно вовлечен в разработку Resident Evil Zero, но его мысли насчет этой части серии заслуживают внимания. Он не верил в успех новой части даже перед ее релизом. Так вышло, что по состоянию на 2020 год Resident Evil Zero стало последним случаем, когда Capcom разработала и выпустила основную часть франшизы, опираясь на геймплейную формулу оригинальной игры 1996 года. Перемены для серии Resident Evil были неминуемы, однако еще до того, как геймерам предстояло их ощутить, где-то внутри Capcom закрутились новые шестеренки. Сторонняя студия взялась перевести серию в онлайн.